Голова семнадцатая. Странности. Как бы сильна не была твоя боль, всегда найдется тот, у кого она сильнее. Теперь Лео не может на меня смотреть и пытается нащупать стабильность под крышкой своего ноутбука. Прости меня. Я говорю это, потому что не знаю, что еще могу ему сказать. В моей жизни не было таких потерь, как у него, но были другие. Он признался, пожалуйста, Потому что я фактически вынудила его своей откровенностью, и теперь он захлопнулся как устрица. Не раздерёшь. Но мы уже поняли, внутри есть жемчуг, крупный, редкий. Всё о'кей, отвечает, запуская на ноуте Facebook. А у тебя есть интернет? Конечно. Похоже, он удивлён больше, чем я. 9 часов без сети? No fucking way. Обалдеть. А почему у меня его нет? Это что? Wi-Fi для избранных? Для бизнес-класса? Да нет, для всех. В обычном меню есть эта опция, кажется, на последней странице. Ах, в меню. Разочарованно соображает. Небось, по цене билета до луны. Лео пожимает плечами и возвращается к своим делам. Всё-таки заношивый сноб, решаю. До конца полёта ещё почти 5 часов, ну и ладно. Почитаю дневник. После записи в восемь лет сразу следует запись в десять. Первое сентября 2003 года. Мама умерла сегодня, в наш первый день в новой школе. Она перестала дышать ровно в восемь тридцать утра, время, когда нужно выезжать в школу. Я держала ее за руку, и она меня тоже. Ее глаза были очень грустными, но они были. Хоть она и дышала с таким трудом, Словно в её груди образовался булькающий джакузи. Были, а потом их не стало. Отец отвёз нас с Меган на машине, потому что мы ещё не знали дорогу. И она, как всегда, сидела впереди, рядом с ним, а я, как всегда, сзади. Мы опоздали на первый урок, и все на нас пялились. Наверное, отец рассказал учительнице про маму, потому что когда он уехал, она попросила весь класс быть с нами по ласке. К Меган сразу подошли две девочки, Клэр и Хади. На третьем уроке ко мне подсел Тиаго из Бразилии. У него чёрные волосы и очень коричневые глаза. Он знает миллион байк про всех учителей в школе, и я думаю, он как минимум половину всего выдумал, потому что так не бывает, чтобы все были полными придурками. Когда я подумала про маму и снова стало грустно, заплакала даже Он сразу вспомнил случай, как его и двоя не выгнали из школы. Если верить его словам, накануне в воскресенье он нашёл какашку чёрного медведя у реки, и в понедельник завернул её в тряпку для вытирания доски. Учительница размазала её по всей поверхности, потому что плохо видит и не всегда надевает очки. Все сразу поняли, что это сделал Тиаго, и хотя он и отпирался, Его всё равно заставили отмывать доску, а с ней и весь класс. Хотели ещё заставить его помыть туалеты, но потом передумали. А он был согласен, но только на девчачий. Мне стало смешно. Это странно смеяться, когда тебе так грустно. Смеяться и плакать одновременно. Тиаго сидел со мной на четвёртом уроке. В конце дня он сказал, что у нас с ним совпадают все предметы, поэтому с утра Если я захочу, он тоже со мной сядет. Я ему сказала, что в прошлой школе у нас были одноместные парты, и он ответил, что моя прошлая школа концлагерь. Я не знала, что это такое, и постеснялась спросить. Меган наконец предложила мне молчать как можно дольше, чтобы люди в новом классе не поняли, какая я тупая. А мама всегда говорила, что я очень умная. У меня и всех в нашей семье. Папа думает, как Меган Э, я также слышала, когда мама ещё могла ходить, как он ругал её за то, что у меня такие большие ноги, как у мужика. Поэтому всё время, пока мы разговаривали с Тяго, я так усердно старалась засунуть их подальше под стол, чтобы они стали синими, и потом в них воткнулись тысячи иголок. На перерыве я не могла встать. И Тяго принёс мне стакан молока из столовой. Также он сказал, что у меня красивые босоножки. Это мама купила их для меня в тот день, когда в парикмахерской ей совсем сбрили волосы и надели парик. Она увидела их в витрине и сразу подумала, что бабочки на ремешках это для меня. Я люблю бабочек. Клэр, извините, можно вас на секундочку? Голос лео вынимает меня из прошлого. Да, конечно, вспыхивает улыбочкой Клэр. Я хотел бы оплатить доступ к сети для моей соседки. Минутку, сейчас бегаю за косым аппаратом и кодом доступа. Что ты не нужно, восклицая. Нет, серьёзно, это дико дорого. Зачем же такие растраты? Я спокойно доживу до Торонто без интернета. Там поймаю что-нибудь за бесплатно. Ну, я всё равно уже заказал. Теперь неудобно отказываться. Не будем же мы бесцельно гонять Клэр туда-сюда. Не будем, соглашаюсь. Через 5 минут в мой телефон возвращается жизнь, а вместе с ней и уведомления. WTF Leo отправил вам сообщение. Принять. Время около 2 часов назад. WTF Leo. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что с появлением интернета люди перестали до конца умирать? Фантомный след остаётся в соцсетях, блогах, форумах. Человека уже нет, а его мысли продолжают будоражить живые умы. Мне это не нравится. Есть в этом нечто ненормальное, противоестественное. Я перечитываю трижды. Мне кажется, или он думает о смерти. Ну, не думает, может быть, а задумывается. Но ни первое, ни второе не есть хорошо. О смерти задумываться нельзя. Это закон человеческого существования. Она просто когда-нибудь случится... Но это будет очень не скоро Бетельгейза О Бетельгейза Лео Бетельгейза Какой сюрприз Бетельгейза Ну надо же Не ждали, не гадали И тут вдруг на тебе Послание от моей виртуальной половины души Ответ приходит минуту спустя Ждал ВТФ Лео Половина души Мне нравится Смайлик Ты слышишь меня? Ты слышишь гораздо больше, чем я говорю. Betelgeuse. Где ж ты пропадала, половина WTF Leo? Ты дала мне задание подумать, и я думал. Betelgeuse. Неужели? Какой же ты основательный, Leo? Прямом мужчина-мужчина. И что ж ты надумал? WTF Leo. Что хочу найти тебя. Betelgeuse. Ну, как ты познавал этот изпохватился парень? «Знаешь, что меня больше всего расстраивает в мужчинах?» «WTF Leo». «Что?» «Бетельгейза». «Нерешительность. Обидно было бы думать, что мой единственный пол на сомнений. Хотелось бы, чтобы он узнал меня с первого взгляда». «WTF Leo». «Взгляда не было». «Бетельгейза». «У тебя есть моя фотка. Разве не для этого ты ее просил?» «WTF Leo». «Лео». Le Когда люди говорят о взгляде, они имеют в виду реальный мир, глаза в глаза, не в мире пикселей, битов и байтов, а в реальном, где можно обмениваться мыслями, чувствовать, прикасаться и ощущать с первого взгляда. Это только так. И у нас его ещё не было. Он будет, когда я найду тебя. Baby Angel. Это звучит, как я решил дать тебе шанс, детка. WTF Leo. И прошу дать мне такой же Battlegeyser. Battlegeyser. Ты думал слишком долго, охотник. WTF Leo. Всего пару часов. Battlegeyser. Хочешь, расскажу историю, в которой жалкие 20 минут решили судьбу. WTF Leo. Давай. Battlegeyser. В моём классе была одна очень умная и красивая девочка. Её всегда хотели только самые лучшие мальчики, но она не желала лучшего, ей был нужен безупречный. И сама она тоже была безупречной. Лучше всех училась, лучше всех занималась спортом, чаще всех участвовала в волонтёрстве и имела поступать на медицинский, чтобы стать нейрохирургом. Все в неё верили. Вернее, в ней никто даже не сомневался. А у её родителей было куча денег, чтобы её поддержать. Её проект портфолио для поступления был грандиозным. Она показывала его в школе и делилась советами по оформлению. Каждое её участие в кормёжке бомжей было старательно запротоколировано фотоснимками, рекомендациями участников и безупречными характеристиками. Она полировала его и выхорашивала весь год и все последние часы до закрытия срока подачи заявок. И вот за 20 минут до окончания она решила, что её проект достаточно хорош, чтобы затмить все остальные проекты. Она загрузила его в сеть и даже отправила в институт, но именно в этот момент её домашний интернет дал сбой. И проект дошёл адресату на пару минут позднее срока. Конечно, он был отклонён. Правила есть правила, и они едины для всех. А следующий приём заявок открывался только через год. Весь этот год ей пришлось проработать в Макдоналдсе за кассой. Представляешь? Целый год из-за жалких 20 минут. WTF Leo. Такие вещи случаются, и их называют неудачи. Но всегда есть шанс попытаться снова. Она же поступила в следующем году, стала нейрохирургом. But geez. В год Макдоналдса она влюбилась и родила ребёнка. Сейчас работает стюардесса Каноцких Авиалиний WTF Leo. А может, её ребёнку очень нужна была жизнь? Именно тот ребёнок не мог ждать долгих 20 лет, пока она выучится и сделает карьеру. Что если он тоже опаздывал, боялся не успеть? Кто-то мог бы его не дождаться. Бэтл Гейзер. Слушай, пару часов назад, как раз в тот момент, когда ты ушёл думать, Я познакомилась с одним парнем. Сейчас мы летим в одном направлении и сидим рядом, на соседних сидениях. WTF Leo и Betelgeuse. Он мне нравится. WTF Leo, чем Betelgeuse? Массивностью, мужским началом, решительностью, непредсказуемостью, бесстрашным готовностью на авантюры. Ну, в умеренном количестве и не потому, что не имеет царя в голове, а потому что без них жизнь скука. И тишина. Bethelgeuse. Он тоже лео. Bethelgeuse. В какой-то момент я подумала, что если ты это он. Bethelgeuse. Лео. 5 минут, 10, 20. Bethelgeuse. Меня бесит это молчание. Bethelgeuse. Leo: WTF Leo. Что если я не он? BattleGaze. У тебя есть шанс победить его откровенности. WTF Leo. Что ты хочешь знать? BattleGaze. Не будь таким резким. Всё по-честному. У меня идеи и в связи с ней предложение. WTF Leo. Давай. BattleGaze. Договариваемся обменяться тремя правдами. «Спрашивать можно о чём угодно». «WTF Лео». «Хорошо. Игра по правилам – залог её увлекательности». «Бетельгейзе». «Какой ты, Лео?» «WTF Лео». «Какой?» «Думаю, как и все. Мешок, наполненный всякой всячиной». «Бетельгейзе». «Я бы взглянул на старинные безделушки. Ну, такие нечасто нужные в повседневной жизни вещицы, которые кто-то когда-то вложил у ему души. И есть такие WTF Leo. Но ну, я думаю, если дать тебе возможность покопаться, ты найдёшь всё, что захочешь. Бэтлгейза. А то, что не хочу найти, как много его там. WTF Leo. Оно есть, как и у всех, но пустот, которые можно и нужно заполнить, гораздо больше. Очень много их, особенно в районе сердца. Бетлегезе. Почему вы расстались? WTF Leo. С кем? Бетлегезе. С ней. WTF Leo. Знак вопроса. Бетлегезе. О'кей, поняла. Защитывая ответ с кем? Переходим к твоему вопросу. Толстый намёк на то, что я тоже буду жульничать. Мой собеседник не дурак, ловит на лету. WTF Leo. Я изменился. Бетельгейзе. Как? WTF Leo. Кардинально. Бетельгейзе. Физически? Эмоционально? Духовно? Идейно? WTF Leo. Физически? Эмоционально? Духовно? Идейно? Бетельгейзе. Она ушла от тебя? WTF Leo. Это второй вопрос? Бетельгейзе. Ладно, можешь считать вторым вопросом. Главный, ответь. WTF Leo. Этот вопрос в известной степени ставит мужчину в тупик. Для женской логики на него нет достойного ответа. Battlegeese. Почему это? WTF Leo. Если это он ушёл, значит, козёл. Если она, значит, были причины. И что интересно, не поспоришь. Battlegeese. Есть варианты. WTF Leo. Например, Бэтлгейз. Это твой вопрос? WTF Лео. Нет. Бэтлгейз. Тогда отвечай на мой. Нормально. WTF Лео. Она ушла от меня. Сказала, что любовь не вечна. Живёт 3 года и умирает. Так написано в её любимой книжке. И хотя наша прожила дольше, всё равно умерла. Бэтлгейз. Что за книжка? WTF Лео. Это твой вопрос? BattleGaze. Нет. У тебя тысячи подписчиков, но ты никогда не показываешь своё лицо. Почему? Это мой вопрос. WTF Leo. Книжка о одиночестве в сети. Не беспокойся, я этот не засчитаю. Моя мать была моделью, второе поколение суперлиц на обложках. Говорят, Ця унаследовала это лицо. BattleGaze. Как её звали? WTF Leo. Если я назову её имя, ты легко найдёшь в сети не только тысячи снимков, но и десятки тысяч сплетен. И хотя она была довольно скандальной фигурой, правда в написанном процентов 5 не больше. А я хочу, чтобы ты узнала эту правду от меня. Моя мать родила меня в 24, в 28 умерла от передозировки. Когда ей было 14, она нашла пуговицу и с тех пор таскала её в кармане. На счастье, потому что в тот же день на автобусной остановке ей предложил работу рекрутер из малоизвестного агентства. Объективно моей матери повезло и в смерти. Не умря она от кайфа, умерла бы от спида, причём в самое ближайшее время. BattleGaze, ты ненавидишь её и своё лицо? WTF Leo. Я ненавижу своё лицо. Я любил и люблю свою мать. За 4 года своей жизни я видел её от силы раз 10, но это не мешало мне мечтать о ней и каждый день ждать Рождества и её собственные именины, потому что она всегда приезжала в эти дни. Куда бы ни занесла её безумная натура, дважды в год она вспоминала обо мне. Я ждал её даже после смерти. Не знаю, стоит ли в этом признаваться, но и до сих пор жду. Better gaze. От твоего отец WTF Leo. В тот день, когда я родился, моему отцу исполнилось шестьдесят три. Он никогда не женился на моей матери и до самой ее смерти предпочитал не верить в мое существование. Впервые в жизни я увидел его на ее похоронах и тогда же насильственно лишился одного волоса на своей голове. Я обменял его на отца. С того момента он стал навещать меня на Рождество и в день рождения. «В моей шестнадцать у нас впервые состоялся родительский разговор, из которого я вынес главное – женщины зло. И их всегда нужно опасаться, поскольку все, что их интересует – это деньги. Они продают за них секс, а самые опасные ловят в своей силке мужчин беременностью». «Смотри, Лео!» – предупредил он. «Если выяснится, что от тебя беременна хотя бы одна, лишу наследства». Честно говоря, после этой беседы я подумал, что у меня должно быть как минимум с дюжин у братьев и сестер. Однако на вскрытие завещания явился только я. Отец прокололся только один раз с моей матерью. Адвокат был в шоке, потому что мои слезы стекали за шиворот. «Перед тобой все дороги открыты», сказал он тогда. Мне было девятнадцать, и я окончательно понял, Что же вы в мире совершенно один? Бэтлгейз. Кто тебя растил? WTF Leo. Няня. Её звали Бэтлгейза. Оба её родители были астрофизиками. Бэтлгейза. Обалдеть. Так это её имя у тебя на руке. WTF Leo. Её Бэтлгейза. А родственники со стороны матери, отца? WTF Leo. Моя мать ушла из дома в 14 вслед за первым приглашением работать в Нью-Йорке. Она была родом из Италии, и это всё, что мне известно. В 4 расспрашивать подробности не хватило ума. Отец с родом из Англии, но относился к родне примерно так же, как и к женщинам. В его завещании было только одно имя моё, Бэтлгейза. А Бэтлгейза, W T F L. Она умерла, когда мне было 17. Могу теперь я задать свои вопросы? BattleGaze. Хорошо, спрашивай. WTF Leo. Итак, ты задала 12 вопросов. BattleGaze. Нечестно, то были уточняющие вопросы. WTF Leo. Условия сделки не оговаривали допущений. И к тому же, 12 хорошее число. Оно управляет мировым порядком. 12 богов греческого пантеона и 12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых и 12 апостолов Христа, 12 имамов Мухаммеда и 12 колен в буддийском колесе перерождения, 12-летний цикл восточного гороскопа, 12 знаков зодиака, год, разделенный на 12 месяцев и 12 секторов циферблата часов, по которому минутная стрелка движется в 12 раз быстрее часовой. Число 12 является едва ли не самым противоречивым. В нём сочетаются канонически несовместимые черты единицы и двойки: сила и мягкость, брутальность и женственность, нетерпимость и отзывчивость. Можно задать тебе мой первый вопрос. Чёрт ты, математик. BattleGaze, задавай. WTF Leo. Вопрос первый. Ты умеешь готовить чизкейк? Я выпадаю в осадок. Минут на 5. Неужели я вот настолько ему интересна? Чизкейк? Серьёзно? Бэтлгейза. В каком смысле чизкейк? WTF, лел. Самом прямом. Мне тут неожиданно захотелось, и я решил попробовать приготовить самостоятельно. Полез в интернет за рецептом, мы там нашлось сотни. Ты не знаешь, в каком из них правда? Бэтлгейз. Правда, как водится, у каждого своя. Мой пытливый ум не поддаётся на провокации. Что это за домострой? Бэтлгейз. Если тебя интересует, умею ли я готовить, ты не по адресу. От моей ст렙нит дохнут даже кактусы. WTF Leo. Ты кормишь кактусы? Бэтлгейз. Нет, не кормлю. Был у меня один, цыпа. А номер После того, как я спалила в духовке корицу, задохнулся. WTF Leo. Почему цыпа? Battlegeyser. Однажды мне было одиноко, и я приклеила ему нос из бумаги. Вышло похоже на цыплёнка. WTF Leo. Понял. Думаю, цыпа умер не от дыма. Battlegeyser. А от чего? WTF Leo. Не перенёс надругательства над имиджем. Сейчас подумаю над вторым вопросом. Бэтлгейза. Четвёртым. WTF Leo. Хорошо. Четвёртым. Мог бы и поспорить, хотя бы ради приличия. WTF Leo. Итак, мой четвёртый вопрос. Расскажи о своей матери. Это больно. Делиться самым ценным, тем, что глубоко внутри и только для самого себя это. Сложно. Это трудно. Но условия игры должны быть соблюдены, Бетльгейзе. Мне было 5, когда бабушка, её тоже, кстати, звали Лей, умерла. Мы с мамой в те дни дежурили в хосписе, и когда бабушкино сердце перестало биться, мама выбежала на парковку. Ей было тяжело дышать. Она подняла руки к небу и попросила: "Господи, дай мне знак, что она у тебя, иначе я этого не переживу". Это был самый первый раз, когда я поверила в чудеса. Мы услышали день, стали оглядываться вокруг, ничего, а потом мама посмотрела мне под ноги. Прямо перед ними лежал четвертак. С тех пор мы всегда и везде искали четвертаки. Особенно много их находилось в день Канады. В остальные праздники тоже, Рождество или там день Британской Колумбии, к примеру, но больше всего именно день Канады. Мы соорудили копилку из пластиковой бутылки из-под галона молока. Гораздо позднее, много лет спустя, настанет время, когда эти четвертаки в буквальном смысле спасут меня от голода в день маминой смерти, и я не нашла ни одного четвертака. Искала повсюду, и в школе, и в даунтауне, около всех забегаловок и пиццерий, и я даже обшарила все известные мне фонтаны, ни одного. Я рыдала, Просто реку выплакала в те дни. Примерно через месяц, когда совсем уже хотелось взвыть от тоски, я отправилась к маме на кладбище. И что ты думаешь? Чтевертак лежал прямо перед её могилой, и мне сразу полегчало, вся печаль стекла в землю. С тех пор я знаю, у неё всё хорошо. WTF Leo. Прости. Нет слов. «Сейчас у меня больше нет ни слов, ни вопросов». «Беттельгейзе, тебе больше ничего не хочется обо мне узнать?» «WTF Лео». «Мне кажется, я знаю тебя в вечность». «Беттельгейзе». «Беттельгейзе». «Лео, когда у тебя день рождения?» «WTF Лео». «12 декабря». «Беттельгейзе». «Лео, мой день рождения тоже 12 декабря».